Глава сорок седьмая. Дозор так дозор. Трис. Утреннее солнце залило комнату светом, пробиваясь даже сквозь закрытые ресницы. Обычно я любила такую погоду, но сегодня мне так хотелось подольше поспать. Уткнувшись лицом в подушку, глубоко вздохнула, чувствуя исходящий от неё терпкий мужской аромат. Потребовалось несколько секунд, прежде чем воспоминания о прошлой ночи вернулись, заливая мои щёки алым румянцем. Чёрт! Резко подскочив осмотрелась. Комната была пуста. Лёгкий тёплый ветерок клыхал занавески, солнечные блики танцевали на полу и стенах, а из сада доносилась заливистая трель птиц. Вот только хозяина покоев нигде не было видно. «Тейн!» — негромко позвала я, и, добравшись до края кровати, ступила на паркет босыми ногами. После коротких поисков по трём комнатам, прилегающим к спальне, поняла, что осталась одна. «Ну и куда тебя черти унесли?» Сложив руки под грудью, фыркнула вслух. Хоть бы разбудил. Мне хотелось и дальше оставаться в покоях этого мужчины, дождаться его прихода, но, вопреки собственным желаниям, следовало отправиться к себе, освежиться, сменить платье, да и с Марикой встретиться. Более чем уверена, что она всю ночь не находила себе места. Ведь я могла пропадать днями, но раньше всегда к ночи возвращалась. Сейчас же всё изменилось. Вспомнив слова матери, осуждающие взгляды подруги, невольно поморщилась и тяжело вздохнула, но всё же отправилась на поиски своего платья. На то, чтобы привести себя в более или менее опрятный вид, потребовалось больше времени, чем я думала. После ночи волосы были растрёпаны, а губы до сих пор оставались немного припухшими. Возможно, придиралась, и посторонние люди ничего бы не заметили, но я не могла выкинуть из головы любимого мужчину и всё то, что он со мной делал. Когда непослушные локоны были уложены, вчерашнее платье вновь красовалось на фигуре, а кровать вернулась к первозданному порядку, я смотрела спальню в последний раз, надеясь, что капитан сейчас войдёт. но его не было. Поэтому, собравшись с силами перед встречей с той, кого в последнее время стала считать собственным надзирателем, вышла в коридор. Вот только успела сделать лишь пару шагов. «Мэл, девочка моя, я даже опомниться не успела, как была схвачена Дианой. Назад, вернись в комнату». С этими словами женщина затолкала меня в помещение. Ошеломлённая её действиями, я спешно заскочила назад, и лишь когда дверь за нами закрылась, она облегчённо выдохнула. «Всё хорошо?» — заволновалась я. «Слава богине, ты здесь!» — помахала у себя перед лицом ладошкой матушка Тейна. «Я тебя обыскалась. Я...» э, — мгновенно покраснела, осознавая, в каком положении она меня застала. Было крайне неловко. «Я...» — полна тебя оправдываться, — отмахнулась она. «Нынче дворец гудит. Наверное, будет лучше, если ты побудешь здесь». «Ох, жарко как!» Совсем неграциозно женщина упала на диван и похлопала на подушку рядом с собой. «Иди посиди». «Сейчас я немного отдышусь и распоряжусь, чтобы твоя камеристка подготовила сменный наряд. Негоже леди ходить два дня в одном и том же». «А почему я не могу сходить сама?» Послушно устроившись рядом с ней, с интересом посмотрела на Диану. На рассвете во дворец прибыл гость. «Сказать честно, не самый приятный человек», — замялась матушка Тейна. «Вообще, Клода Рейдис руководит исключительно легионом, и его интересуют ведьмы». На этих словах она на мгновение замолчала, наблюдая за мной. но я бы всё равно не советовала с ним пересекаться. Тем более к тебе, как к невесте его подчинённого, будет очень высокий интерес». «Клода Рэдис?» — повторила мысленно. Я слышала о нём. Поговаривали, что у этого человека нет ни совести, ни чести. В своей безумной гонке за дочерьми стихий он не только не знал жалости, но и часто приговаривал к костру женщин, совершенно не связанных с магией. Ему не нужны были доказательства, он придумывал их сам, подставляя других ради того, чтобы обозначить собственную значимость. И как такой человек вообще мог держать под собой власть? От этого известия по коже побежали мурашки. Я уже привыкла к обществу охотников, но помешанный психопат с прогнившей душонкой вызывал нешуточные опасения. «Где Тейн?» — тут же заволновалась я. «С ним?» — недовольно поджала губы Диана. «Они уже более пары часов не выходят из тронного зала. Его величество явно не в духе!» — кричит. «Но мне почти ничего не удалось разобрать. Знаю лишь, что глава Легиона недоволен предстоящей свадьбой. Поэтому я настаиваю, чтобы ты держалась от него подальше». Ситуация сильно обострилась. Не в силах сидеть на месте, я поднялась с дивана, расхаживая по комнате, словно загнанный зверь. Понимала, что самым разумным решением было бы оставить затею с браслетом, отказаться от брака и раствориться в воздухе, дабы не стать очередной жертвой помешанного дегенерата. Теперь риски были слишком велики». Вот только было кое-что ещё. От мысли, что придётся уйти, сердце болезненно сжималось. Я уже не могла отказаться от Тейна. Понимала, что поступаю с ним нечестно, ведь он был уверен, что женится на дочери Виконта, но уж точно не на ведьме. Мои действия эгоистичны, но мне так хотелось остаться с ним как можно дольше, даже несмотря на риск быть пойманной. «Да чтоб его ведьма покусала!» — послышалось шипение из коридора, и мы с Дианой обернулись к двери, которая в тот же миг открылась, являя нам раздражённого Тейна. «Мама? Мэл?» — вздохнул он. «Сегодня старайтесь сильно не показываться на людях». «Да, мы уже слышали», — фыркнула в ответ женщина. «Чего этот чёрт глупоглазый от тебя хочет?» «Мама!» — выпучил глаза мужчина. «Тихо! Ещё не хватало, чтобы кто-нибудь услышал». «Ну уж прости, пусть хоть на костре зажарит, а мнение своё об этом убогом я не сменю», — закатила она глаза. «Мерзкий тип!» «Так что его величество так кричал?» «Меня отправляют в дозор», взлохматив пятернёй волосы, вздохнул Тейн. «Через сколько дней? Куда?» кинула на меня обеспокоенный взгляд женщина, и я напряглась, замечая, как на лице любимого заходили желваки. Немедленно, на границу леса, где в прошлый раз была уничтожена нежить. «Что?» Теперь уже не сдержалась я. «Не переживай», затравленно улыбнулся любимый. «Я успею вернуться к свадьбе». «К чёрту свадьбу!» — рыкнула в ответ. «Я вообще не об этом говорю. Там опасно!» От воспоминаний о том, в каком состоянии оказался мой охотник после прошлой прогулки по лесу, меня начинало потряхивать. К горлу подступила тошнота, виски запульсировали. Лишь чудом он избежал смерти и, тем не менее, собирался вновь возвращаться на прежнее место. «Нет, нет!» — лихорадочно замотала я головой. «Тейн!» «Мэл!» — притянул он меня к себе. целуя в висок. «Такова моя работа. Мы ведь оба знали, что придётся с этим столкнуться. Просто жди меня, хорошо?» В надежде получить поддержку от будущей свекрови я перевела взгляд на Диану, но в ответ она лишь вздохнула, обречённо пожимая плечами. «Пора бы и мне туда отправиться», — хмыкнул он. «А то пока мои ребята стоят на посту у леса, я гуляю по городу в поисках ведьм. Несправедливо. Моя очередь побыть в тазоре». «Но...» — Мелисандра, волноваться нет причин. В попытке меня успокоить, Тейн прижался губами к моим волосам, целуя. Я просто буду находиться на окраине. Там еще ни разу не было замечено ничего странного. Возможно, он был прав, и бояться действительно нечего. Вот только меня никак не покидало дурное предчувствие. Оно пробиралось в самую душу, терзало, мучило и холодило кровь. Я не могла отпустить его одного. Мысль о том, что любимый вновь найдет опасность на свою голову, сводила с ума. Поэтому решение было принято мгновенно. Ну что ж, Тейн Деверл, нужно в дозор, значит, отправляемся. И уж я точно присмотрю за тобой и удостоверюсь, что ты попадешь на нашу свадьбу целым и невредимым.